Глава 48 Неукротимая рвота. Река вырвалась наружу с мерзким бараньим блеянием. Вся река Люли Эльвен во всей своей длине от ручейков Ваккаяуры до фьорда Грашель в Ботническом заливе, а между ними полкоролевства. Река пряталась в ее внутренностях, как свернувшаяся в клубок кобра, а теперь вырвалось наружу. Ожерелье из миллиардов молекул воды, сверкающие нити, соединяющие реку, ее Лавису, ее ребенка, всех, кто живет и умирает в эти жуткие часы. Она не могла вспомнить, как ей удалось высвободиться. Колючие ветви, иглы, похожие на упавшую в воду белку. Она видела однажды, Крошечная, уменьшившаяся раз в пять, насквозь промокшая, с огромными полными ужаса глазами. Каждый раз, когда с натужным скрипом ломалась очередная доска, Лависа вспоминала Ельмара Нильсона, как тот с помощью примитивного старинного стусла неторопливо выпиливал в торцах правильные треугольники. «Ласточкин хвост, надежнее замка не бывает. Но и надежность имеет пределы». Дома умирают, как и люди. Впереди был слышен рев, тяжелый, как свинец воды у плотины в порьюсе, похожий на неразличимо частые удары миллионов огромных кувалд. Лависа кожей ощущала гигантское давление воды, неумолимо подталкивающей полуразрушенный дом к смертельному водопаду. Внезапно раздался странный звонкий звук, будто лопнула струна, послав в мир жалобные предсмертные обертоны. Как электрический удар в сердце, она сразу поняла, что значит этот звук. Тросик, кое-как удерживающий дом на якоре, лопнул. Дом наклонился еще больше, и река ринулась, равнодушно пожирая кухонную мебель, выламывая дверцы ящиков... Все, что как-то еще держалось, благодаря искусству Ельмара Нильсона. С треском рушились оконные рамы. Она из последних сил вжалась в ствол сосны. Пришел конец. Допорьюса совсем близко, а там водопад, который не пережить. Плыть? Где там? Такое течение ей не одолеть ни за что. И тут она услышала крик. Не сразу поняла, откуда, уши заложены водой. Ствол слегка повернулся, что-то мелькнуло, какое-то движение. «Сюда!» — мужской голос, низкий и в то же время песклявый. «Я не могу!» Дом закрутила в водовороте так, что она вновь оказалась под водой, не успев задержать дыхание. Кашляя и отплевываясь, Лависа вынырнула. «Быстро!» Только сейчас она увидела лодку. Ужом проскользнула между веток и сразу поняла не успеть. Ее несло вниз по течению, а лодка, если и двигалась в том же направлении, то намного медленнее. И тут Лависа вспомнила про свой шухпан. Тот, что едва не стал ее убийцей. Сняла с себя аркан, быстро, как могла, свернула в полуметровые петли и кинула. «Из очень неудобного положения». Не так, как кидают оленеводы, прямо, хлестка, почти параллельно земле. Нет, бросок получился вялый. Она почувствовала, как неуклюже повернулась плечевая кость в своей капсуле, как ушла вбок лопатка, как дернулась ключица, с каким трудом выпрямились окоченевшие пальцы. Аркан медленно, словно неохотно разворачивался в воздухе. Петля куда-то упала, куда она не поняла. Шухпан натянулся. Чувствительный рывок. Из лодки донесся одобрительный крик. Слов заревом воды она не расслышала, но на всякий случай потуже намотала аркан на запястье и высвободилась из колючей паутины веток и сучьев. Собственно, и в этом ей помог все тот же умница дом Ельмара Нильсона. Отдавшись течению вместе с сосной, он поплыл дальше — как остов погибающего корабля. Ей надо было только не отпустить Шухпан. Только не отпустить Шухпан. Вот когда она ощутила всю силу реки. Река неумолимо тащит ее дальше, но кто-то ее удерживает, тянет к себе. Лависа попыталась отталкиваться одеревеневшими от холода ногами, но ничего не вышло. Ноги словно срослись между собой, как у русалки. Намокшая тяжелая одежда тянула на дно, лицо заливала вода, не давая вдохнуть. «Сюда! Сюда!» Под руку ей попалось что-то мягкое, похожее на резину, человеческое ухо. «Не может быть!» — Лависа обомлела от ужаса. Чья-то рука ухватила ее за воротник и втащила через рейлинг. Лодка опасно накренилась. Она кое-как перевалилась через борт, ударившись обо что-то, успела только заметить, что уровень воды в лодке почти такой же, как в реке. — Не пугайся, это Хинкин. Всего-навсего Хинкин. Она узнала его. Гуннер Ларсон, ветеран Ватенфаля. Часто видела, как он прогуливается по поселку. Седые волосы прилипли к темени. Говорит, будто сквозь вату, и дрожит мелкой дрожью, как собака. — Спасибо. Кое-как выговорила она, откашлившись и отплевавшись. Старик отвернулся и дернул за стартовый шнур. «Фррррррр!» Мотор буркнул коротко и безнадежно. Дом Ельмара Нильсона приближался к водопаду. Его перевернуло течением, но стены все еще держались. Крыша уперлась в торчащий из-под воды обломок плотины. Дом встал на дыбы и на несколько мгновений замер. Но давление воды пересилило. Сначала медленно, потом все быстрее, дом завращался и рухнул в пропасть. «Отчерпывай!» — крикнул Гуннер и ткнул пальцем в кожух мотора. Тяжелый, грязный, заляпанный смазкой она зачерпнула воду и вылила за борт, совсем рядом с Хинкином. Но Хинкина уже не было. Пиджак отцепился от соснового сука, и Хинкин начал медленно кружиться, увлекаемый почти незаметным водоворотом. Кружиться и отплывать все дальше от лодки. Видна была только массивная спина в темно-сером шерстяном пиджаке, похожая на спину бегемота. Еще несколько рывков, результат тот же. Короткое влажное урчание и тишина. У Гуннара устала рука, он время от времени опускал ее и встряхивал, пальцы сводило судорога. Беспокойно поглядывал вверх по течению, откуда несло горы мусора. Дерево побольше, и лодка перевернется, или еще хуже ее сорвет с якоря и потащит к водопаду. Он и так чудом избежал гибели, его запросто мог раздавить дом. Если бы захотел, мог бы похлопать по стене. Гуннар прекрасно знал, что это за дом знаменитый на всю округу дом Ельмара Нильсона. Случайность. И еще одна случайность, тоже больше похожая на чудо. Он расслышал за шумом бурлящей воды женский захлебывающийся кашель. Гуннер снова дернул за шнур. На этот раз звук изменился. Стал ниже тоном, послышался короткий треск. Гуннер сразу понял. Наконец-то сработало зажигание. «Свечи не забросаны, значит, шанс есть! Мотор жив!» «Отталкивай мусор!» — крикнул он. Лодка очень медленно, но неуклонно приближалась к водопаду. Лависа начала торопливо отталкивать сучья, доски, все, с чем не хотела расставаться, вырвавшаяся из плена могучая река. Саднищи ладони кровоточили, а Гуннер раз за разом склонялся над мотором, брался за замусоленную ручку стартового шнура и беспрерывно его дергал. Он успел схватиться за рукоятку газа и повернуть. И в самом деле обороты прибавились. Мотор заработал. Но тут же смолк, будто устыдился своей смелости. Гуннер прекрасно знал, что это значит. Плохая подача топлива. Засоренный карбюратор, спекшийся топливный фильтр — Годы и годы наплевательского отношения к верному другу. Две минуты, не больше, разобрать карбюратор, продуть, почистить и поставить на место. Раз в год хотя бы. Внезапно мотор довольно бодро чихнул, и из выхлопной трубы повалил белый маслянистый двухтактный дымок. Гуннер убавил газ. Помогло. Но мотор проработал лишь несколько секунд и опять заглох. Еще одна попытка. Теперь он включил скорость и чуть прибавил газ. Винт начал было взбивать воду, но тут же замер. «Плотина! Порюсская плотина!» — в ужасе крикнула Лависа. Они в самом деле двигались к водопаду все быстрее. Давление воды нарастало, и маленький якорь не выдерживал. Его волокло по дну. «Отталкивай же мусор! Освободи дорогу! Сейчас поплывем!» «А якорь?» — Лависа подползла к носу. Якорный канат на месте, но так называемый прямой узел намок и настолько туго затянут на стальном конце, что развязать без инструмента даже думать нечего. Был бы нож. Может быть, вывинтить кольцо? Попробовала. Сидит намертво, наверняка закреплено изнутри заржавевшей гайкой. Перегрызть, как крыса. Вкус плесени и пластика. Зубы скользят, не причиняя узлу ни малейшего вреда. Нужен нож. Нет. Ножа нет. Она полезла в карман И рука тут же наткнулась на что-то твердое. Вытащила на свет. Блеснул металл. Та самая открывашка для консервов, которой она вскрыла банку с сосисками. Ни секунды не мешкая, Лависа принялась пилить мокрую веревку крошечным лезвием. Канат постепенно становился все тоньше и через пару минут с глухим уханьем лопнул. Лодку развернуло и понесло течением. «Погоди!» в — в отчаянии крикнул Гунар, но было уже поздно. Лодку несло к водопаду. Гунару удалось вновь запустить мотор. Лодка двинулась, было против течения, но успех был недолгим. Двигатель опять заглох и опять их потащило к бездне. Еще одна попытка. На этот раз он осторожно прибавлял газ, а свободной рукой сжимал резиновую грушу на шланге. «Подними бак!» — пришла в голову мысль. Лависа, с трудом удерживая равновесие, перебралась в кокпит и взялась за когда-то красный, а теперь облезлый и помятый бензобак. Каблуком вышибла удерживающие его деревянные рейки и подняла на уровень груди, стараясь придать горизонтальное положение. Тревожно легкий. Только где-то на дне слабо плещется бензин. Двигатель опять заглох. Еще одна попытка. Скорость. Осторожно прибавить газ. Винт заработал. Карма немного осела, а нос приподнялся. Мотор начал чихать, и Гунор сразу убавил газ, добиваясь оборотов на минимальном уровне, позволяющем справиться с течением. Лависа держала бак, как святыню, как урну с прахом родственника. Осторожно оглянулась назад, туда, где река, не желая расставаться с Хинкином, исчезала в густом облаке водяного тумана. И тут же. Прямо на ее глазах тело исчезло. Как темная неуклюжая птица полетела оно в кипящую бездну, нелепо переворачиваясь в воздухе. Как странно», — подумал Хинкин, — «я вижу себя с высоты». Он парил в водяном дыму над обрывом, а его тяжелое тело кувыркалось в кипящем провале.